Глава? Третья. Экскурсия. Только от одного слова у меня начинают лезть седые волосы. Есть коллеги, которые запросто организовывают ребятню и везут не только по городу, но и по всей стране. Хотите в Москву? Без проблем. Кавказ? Запросто. Золотое кольцо? На ближайших каникулах. А вот я трясусь даже, когда надо сводить детей в театр через дорогу. Переживаю. Вдруг что случится? Плохо сплю до похода и не могу отойти сразу после. Вот и сегодня, во время экскурсии на Мамэй в Курган, я вся в напряжении, хотя со мной сопровождением две родительницы из класса и коллега Логопед согласилась подстраховать. Мы доезжаем с моим седьмым В на трамвае, потом все организованно переходим дорогу и оказываемся у подножия памятника Великой Отечественной войны. Родина-мать возвышается далеко впереди, над огромным количеством ступеней. Кто-то из детей восторженно смотрит на предстоящую экскурсию, кто-то, как Соловьёва, ноет, что «нифига себе идти, у меня ботинки труд». Но в целом настроение у ребят позитивное. Думаю, большинство тут бывали уже неоднократно. Но и в рамках моего предмета, и в рамках воспитательной работы сюда школьников привозят периодически. Мы формируем отряд и идём вдоль аллеи тополей. И я начинаю рассказывать ребятам о Мамаевом кургане как памятнике культуры. Очень люблю эту тему. Курсовую работу писала на четвёртом курсе. Когда добираемся до ступени у подножия самого кургана, вокруг нас собираются уже и просто гуляющие люди. Слушают. Я всего лишь учитель, не экскурсовод. Да и волнительно мне. Дети же у меня в ответственности, а тут посторонние примыкают. Ступени, ребята, ровно столько же, сколько дней длилась ожесточённая Сталинградская битва, кардинально преломившая ход Великой Отечественной войны. Кто знает, сколько их? Кто-то начинает считать, кто-то, кажется, пытается посмотреть в смартфоне в интернете, но ответа быстро не следует. Обидно. Я же им в прошлом году на классном часе, посвящённом годовщине Сталинградской битвы, рассказывала. 200 Если память мне не изменяет». Слышу из толпы позади детей низкий мужской голос. Уже знакомый мне голос. Мужчина выходит чуть вперёд людей, но остаётся сзади детей. Тот самый мужик из супермаркета, что б его! На нём удлинённое лёгкое чёрное пальто. Оно расстёгнутое и открывает белую рубашку без галстука. Тёмные волосы чуть раздуваются ветром. Стоит, убрав руки в карманы брюк, и снова кривовато усмехается. «Каждая гранитная ступень 15 сантиметров высотой и 35 шириной, вроде бы» пожимает небрежно плечами. «Школу закончил давно, надо бы погуглить, чтобы уточнить». «Гуглить не надо, и он прекрасно это знает. Он следит за мной, что ли? Или это случайность? Если второе, то очень удивительно. А вот если первое, то уже даже стрёмно становится». «Ребята, десять минут сделать фото», объявляет моя коллега Карина, заметив, что я зависаю на мужчине в пальто. А мне кивает коротко, предоставляя пару минут разобраться. Дети в пределах видимости и под наблюдением сопровождающих родительницы Карины разбредаются. Люди, слушавшие мою лекцию, тоже. А вот мужик продолжает стоять и даже делает пару шагов навстречу. «Что вам нужно?» Негромко задаю вопрос в лоб, подойдя ближе. Он высокий. Тогда в супермаркете я обратила внимание, но была занята своими поднятыми нервами. А второй раз он был в автомобиле. Сейчас же замечаю, что едва носом ему по плечо. Его не назовёшь сухопаром, но и крупным тоже. Острые скулы, прямой взгляд из-под широких чёрных бровей. В голове почему-то всплывает сравнение с вороном, только нос аккуратный. «Вы» — улыбается, но от цепкого холодного взгляда хочется передёрнуть плечами. «Я?» — хлопаю глазами, а самой как-то не по себе становится. «Зачем, интересно?» «Я же вас обидел. Хочу загладить вину Слегка прищуривается, и у меня создаётся впечатление, что он забавляется. «Соглашайтесь на ужин». «Я вас прощаю», — киваю. «Идите с миром». Пытаюсь сделать шаг в сторону своих учеников, но мужчина аккуратно, но достаточно твёрдо придерживает меня за локоть. Однако сразу же отпускает, снова убирая руку в карман. «Нет-нет, я всё равно продолжу себя винить, Катерина». Только ужин сможет снять с моей души такой груз». «Вот же, прицепился!» «Ещё и у всех на глазах. Флиртует? Этого не хватало ещё. Как вы узнали моё имя?» — спросил устоявшего ближе всех пацана. «Я не ужинаю с незнакомыми мужчинами». Отвечаю, а сама взглядом отслеживаю ребятню. «Позвольте, Катя, разве мы не знакомы? Мы видимся уже в третий раз». «Обычно на третьем свидании уже даже сексом занимаются. Я, кстати, Константин». «Издевается, гад!» «Тише!» — шикаю на него и смотрю строго. «Здесь дети вообще-то!» «Думаете, они в седьмом классе ни разу не слышали слова «секс»?» Будто специально говорит, абсолютно не приглушая голоса. чтоб ему?» «Послушайте, Константин...» Делаю акцент на его имени. «Хочется сказать, отвали, но я сдерживаюсь. Давайте закроем конфликт». «Пусть ваша совесть спит спокойно. Я не в обиде. Всего хорошего». Отворачиваюсь и, показывая всем своим видом, что больше говорить нам не о чем, ухожу к своим подопечным. Даже выдыхаю через нос резче, чем нужно, чтобы вытолкнуть аромат парфюма мужчины. Приятный, кстати, аромат.